Глава 957. Борьба за планету. С дворцового балкона Ван Пуэлэ долгое время любовался небом, размышляя обо всём, что произошло с ним за последнее время. В его глазах всё ярче разгоралось пламя, пламя амбиций. А да, о планете он услышал о Джоу Ямен. Тогда он пообещал ей, что перейдёт на новую стадию культивации именно с этой планетой, но глубоко в душе понимал, что это было всего лишь шуткой. До прихода сюда он был готов использовать бессмертную планету в качестве базы для слияния либо попытаться добыть их особую разновидность. Теперь планы изменились. "Быть может, это и единственный шанс за много лет получить дао-планету клаббище звёзд", подумал Ван Боле. Спустя довольно много времени он вернулся в комнату, где сел в позу лотоса и закрыл глаза с целью успокоиться и привести культивацию в оптимальную форму. Этой ночью не только Ван Боле предавался амбициозным мыслям, Интеллектуатный юноша хотел использовать особую планету и надеялся каким-то чудом обрести DAO-планету. В успехе этого плана он был не очень уверен. Недавнее появление DAO-планеты заставило его пересмотреть свои шансы. Его не покидало ощущение, будто ему было суждено заполучить её. Он никому не сказал об этом странном чувстве, хотя глубоко внутри него бушевали волны всявозможных эмоций. Как ни странно, поговори прошедшие испытания избранные между собой. то они быстро обнаружили бы проблему. Не только интеллигентный практик чувствовал, будто дау-планета предназначалась ему. Парень в чёрном халате, девушка с колокольчиком, всех финалистов, за исключением Ван Боуле, посетило схожие чувства. При виде дау-планеты они тоже посчитали, что сама судьба прислала им её. «Она предназначена мне! В этот раз у меня высокие шансы заполучить дау-планету!» Девушка с колокольчиком у себя в комнате пребывала в отличном настроении. Хотя она ничего не знала о причинах недавних событий, забивать себе этим голову она не стала. Её волновала только Дао-планета. Дао-планета. Если ты выберешь меня, мы с тобой утопим всё звёздное небо в крови. Я не посрамлю твоё славное имя. Зловеще прошептал парень в чёрном халате, сидя в окружении зловещей ауры в другой комнате. Тем временем девочка, использовавшая во время испытания тёмные искусства, сидела у окна. О любви звёздным небом, она пожёвывала прядьку своих волос. Откуда это чувство предназначения? Я не подхожу тебе, да, планета. Мне нужна лишь тёмная планета, когда всё закончится. Тут жуть как скучно. Мне пора отправляться на поиски дяди. Девочка вздохнула, как вдруг она посмотрела в сторону, где находилась комната Ван Бола. Правда, сти часы на пустовала. Садало. В нём слабо чувствуется аура тёмной секты. Может он сталкивался с дядей? Да ведь даже я никогда с ним не встречалась. Всем временем рослый парень, толстячок и ещё несколько человек тоже были слегка не в себе. Они изо всех сил пытались успокоиться, ведь каждый стал считать себя единственным избранником Дао планеты после того, как их посетило необъяснимое чувство во время её появления. Только Ван Балуо ничего не почувствовал, поскольку был занят декламацией Дао с утра. А вот девять других участников посчитали, что Дао планета предназначилась тем, Произошедшее привлекло внимание Империи Звездопада, потому что похожее чувство предназначения появилось не только у избранных из внешнего мира, но и у гордых сыновей Империи Звездопада с культивацией Великой Завершенности Бессмертия. Правитель Империи Звездопада этого поколения, бумажный человек с алой полосой, с вершины башни Императорского Дворца смотрел на небо. «Воля да у планеты!» – тихо сказал он. «Все чувствуют себя связанными с ней, вот только это не настоящая судьба». Посття много лет она сама изъявила волю прийти, быть может, что ты её взволновала. Бумажный человек с олой полосой покачал головой и негромко вздохнул. Очевидно, практики с подходящей культивацией почувствовали связь с DAO планетой, потому что она самовольно решила проявить свою волю. Если она действительно прибудет, даже он не знает, кого она выберет, кто станет её избранником. Бумажный человек с олой полосой перевёл взгляд с небосвода на город внизу. Немного подумав, он выполнил магические пасы двумя руками. Перед ним друг на друга наложил из нескольких сияющих меток, которые отразились в небе. Парой мгновений спустя в глазах бумажного человека вспыхнул загадочный свет, а потом он всплеснул руками. «Покажи мне, кого ты выбрала!» Внезапно метки вспыхнули звёздным светом, который растёкся по звёздному небу, пока полностью не слился с ним. Только бумажный человек с алой полосой мог его видеть. Среди мириад звёзд одна находилась особенно высоко, словно надменная императрица. Её сияние было ярче остальных, отчего казалось, будто остальные окружали её словно свита. Среди них выделились девять. Они находились ближе всего к дау-планете. Сейчас они как будто сопротивлялись её влиянию, но все их попытки были тщетны перед лицом столь могучей планеты. Под её давлением часть звёзд потускнела. В это же время свет дау-планеты разделился на десятки лучей, которых стремились к тём, кто почувствовал с ней связь. Девять из них изорели гостиницу, где жили избранные, остальные предназначались гордом-остановям Империи Звездопада. Однако яркость этих лучей света сильно уступала тем, что опустились на комнаты избранных. Одновременно с этим лучи света избранных тоже различались по яркости, дабы были заметнее остальных, отчего другие на их фоне выглядели не так ярко. Бумажный человек с олой полосы прищурился, и с любопытством посмотрела в сторону двух самых ярких лучей. В этот же миг перед его глазами предстали две комнаты, обоих Ван Було узнал бы с первого взгляда. Первым был неинтеллигентный практик, а парень с огромным мечом в чёрном наряде. Второй была девушка с колокольчиком. Постепённые лучи света становились только ярче, и яркость остальных никак не менялась. Эти двое. Бумажный человек с алой полосой прищурился, а потом резко обернулся и посмотрел в сторону комнаты во дворце, где жил Ван Буэлэ. «Там звёздного света не оказалось. Не суждено», — со вздохом сказал бумажный человек. Он хотел помочь ему, но там, где действовала судьба, он был бессилен, пусть его магия и соединилась с самим небом. Похоже, он нащупал причину, почему Дао Планета не посчитала, что предназначена величайшему благодетелю кладбища звёзд. «Потому что немыслимая сила, которую призвал этот человек...» парализовало состояние патриарха. Сила парагона из внешнего мира раздадорила доо планету настолько, что рождённая в ней горделивая воля вожжала затметия. Поэтому она отказалась выбрать его. И я чувствую кое-что ещё. Хм. Презрение? Бомжный человек с селой полосой сокрушённо покачал головой. Он уже хотел остановить магию в небе, но тут с его губ сорвался удивлённый вздох. потому что он увидел, как девять потускневших особых планет в небе, чьё свечение уступало только дау-планете, ещё не сдались. Из них ударили лучи звёздного света прямо в комнату во дворце, где жил Ван Боуле. «Борьба не между претендентами, а между планетами!» Бумажный человек вздрогнул, его глаза заблестели, их блеск напоминал сияние воли девяти особых планет. «Для тебя презираемый, для нас ослепительный!»